Эпилог. Что это, если не счастье? Ощущать на себе внимательный взгляд любимых глаз, которые не упускают ни единого моего движения, чувствовать его рваное дыхание на своей коже, немного спешащий стук сердца. Вот так двигаться, замирать, лихорадочно скользить губами по его губам, купаться в его запахе. ощущать его тепло. Маруся, любимая, уже полтора года, как мы стали супругами, но он снова и снова заставляет меня пылать, будто в первый раз. Итон чуть слышно втянул ртом воздух и прикусил губы. Супруг сгрёб меня в уютные объятия, а по духам прижатым к его груди голко грохотало сердце. Какое-то время мы так и лежали рядом. приходя в себя, выравнивая дыхание, пока из детской не донёсся весёлый, но весьма призывный лепет нашего сына. Вот оно, счастье простое, человеческое, то, о котором я когда-то и не смела мечтать. Поцеловав напоследок горячо любимого мужа, накинула лёгкий халатик и поспешила в детскую. За нашим маленьким волшебником, глаз до да глаз. Мы назвали его Пьетра в честь дедушки. Незаурядные магические способности стали проявляться у младенца с самого рождения. Наколдует что-то ненароком, мало не покажется. После того, как одним взмахом шестимесячный Петенька окрасил в радужное безумие всю мебель в доме Михаэля, а затем превратил в гиганта их домашнего шмопса, Алиса нарекла крестника Петром Великим. Сегодня военный совет в Урелии, и нам уже пора собираться. Раздалось вдогонку из спальни. Помню, дорогой, помню. Только по завтракаем и полетим. С недавних пор перемещения по свету больше не являлись для нас проблемой. Путь из родительского имения, где мы сытном обосновались, до Аурелии занимал считанные минуты. Как это стало возможным? Дело в том, что год назад на пороге нашего дома появилось гигантское яйцо. В том, что это яйцо звёздного дракона, мы даже не сомневались. Скорлупа переливалась так же ярко, как чешуя взрослых ящеров. "Вот и пришло время вернуть должок", усмехнулся тогда Итон, осознавая, что я вот-вот ражу, а вся ответственность за дракончика ляжет именно на его плечи. "А куда же делись родители? Как могли бросить своё дитя?" искренне удивилась я, потому что Мои материнские инстинкты под воздействием гормонов на тот момент просто зашкаливали. Не думаю, что они его бросили. Я где-то читал, что звёздные драконы, как перелётные птицы в твоём мире, только их маршруты гораздо сложнее, ведь они перемещаются сквозь пространство. Возможно, такое путешествие было бы опасным для малыша, и они предпочли на время оставить его в надёжных руках. Так, вместо одного ребёнка у нас появилась два дракониха, которую мы назвали Звёздочкой. Совсем скоро вылупилась из яйца, а год спустя по размерам превышала любого обычного ящера. Девочка оказалась смышлёной, да ещё и красавицей, а мы все по-настоящему к ней привязались. Звёздочка и доставляла нам воурелью, совершив всего один пространственный скачок, или в гости к Алисе с медведями. которые и так жили неподалёку. Павлик, Марина, доброе утро. Ребята, мы улетаем в Аурелию. Вы остаётесь за старших. Кстати, как Малинка и Медок? Животики больше не болят? За это время разрослось и семейство пряников, которое обитало у нас на кухне. Для удобства мы с Итаном смастерили для них настоящий дом, чем-то напоминающий кукольный. А ещё они настояли, чтобы на стене обязательно была Плазма с каналом Боевиков и трансляциями рестлинга из нашего мира. Пришлось поколдовать, но боевые пряники остались довольны. Кому-то надо поменьше есть изюма, вот животы и не будут болеть, проворчал с подоконника отец семейства, принимая в тарелке молока утренние ванны. Кто бы говорил, они всего лишь маленькие дети и во всём берут пример со своего отца. Тут же стали на защиту Маринка, одной рукой помешивая на плитке цветную глазурь. Для пряников она была и семейной одежды, и чем-то вроде косметики. По прибытии в Аурелию нас встречали как самых дорогих гостей. Винсент души не чаял в своём племяннике, всякий раз практически вырывая его из наших рук. Мне кажется, или он подрос? А у кого это такие пухленькие щёчки? как зубки режутся. Сюсюкался с нашим сыном некогда грозный янтарный король, позволяя хватать себя слюнявыми руками за нос и нещадно оттягивать уши. "Да вы не виделись всего неделю", смеялся над ним Итан. "Скоро и у самого такие карапузы появятся. Вам с Ясмин на свадьбе столько наследников пожелали, что быть тебе, братец, многодетным отцом. Уже приехали. Появилась запыхавшаяся Алиска с широченной улыбкой, но тут же схватила её за поясницу, с её огромным животом, а ждала Алиса двойню. Это было вполне понятно. А я вот только со второго этажа спустилась. Хоть бы один лифт имелся, но такие хоромы. Нет, понастроили одних лестниц. Ходи, спотыкайся. Михаил тоже принимал участие в военном совете. Вот подруга и приехала вместе с мужем. Знаю, что мы с Петенькой будем здесь. А ну, отдай моего крестника. За право нянчиться с племянником Алиса была самым серьёзным противником Винса, потому что сам малыш обожал её безмерно. Иса был одним из немногих слов, которые он говорил в свои 10 месяцев, что всякий раз выводило из себя Винценосного дядюшку. Его имя Петенька и близко не выговаривал. Вот, вы видите, ребёнок сам сделал свой выбор, просияла Спичкина, вырывая нашего сына из загрибущих королевских рук. Алис, мы все будем на военном совете, а Петю я планировала оставить с нянями. Знаю, как сильно ты его любишь, но тебе перед родами должно быть уже тяжело поспевать за таким активным ребёнком. А вот ещё списать меня решили Тряхнула головой Алиска, обиженно закатив глаза. "Думаете, я с ребёнком не справлюсь? Мне нужны нам никакие няньки. Идите уже, совещайтесь". А совещаться было о чём? Спаситель родился, как и надежда на то, что затянувшаяся и жестокая война однажды закончится. Но набеги истераксов только участились, на границе гибло всё больше воинов. А мы, как бы ни старались и не объединяли усилия, не могли дать Синизгунду и его армии должный отпор. Лучшие маги вставали стеной и вырезали их тысячами, но уже на следующее утро из Тираксов было не меньше, словно они росли на дрожжах. Ладно, если уверенно, что справишься, Итан согласился с моим решением, и Алиса довольным улыбнулась. Оставив сына и лучшую подругу в игровой комнате на втором этаже, я удалилась вместе с мужчинами на заседание. Первые полчаса я ещё смогла усидеть на месте, выслушивая доклады с места событий и предложения, а среди них от отчаяния, надо сказать, были и совсем безумные, например, создать армию пряников-гигантов. Но внезапно на сердце у меня стало как-то неспокойно. Извинившись, я выскользнула за дверь и понеслась в сторону игровой комнаты. Каково же было моё удивление, когда дверь оказалась открыта, а в помещении ни души. Алиса, Петенька", закричала я, но услышала только собственное эхо, разносившееся по пустым коридорам. На время военного совета Винсент распустил лучший персонал из дворца. Секретности всё такое. Ноги и интуиция сами привели меня к святилищу, где под магическим колпаком хранилась книга судеб. Массивные двери были приоткрыты, а сквозь небольшую щель доносились завывания Спичкиной. "За что ты так со мной поступил, негодный мальчишка? Маруся меня убьёт, а Винс в асфальт закотает", причитала подруга, продолжая реветь на взрыв. Моё материнское сердце зашлось в настоящем приступе. подкидывая самые страшные картинки, жадно хватаю воздух, словно выброшенная на берег рыба. Я ворвалась внутрь и увидела очень странную картину. Мудрых старцев в комнате больше не было. Винсент давно их распустил за ненадобностью. Продвинуться дальше первой страницы и то с Алискиной помощью они так и не смогли. Вместо них над магическим куполом стояла Спичкина, а внутри, поедая страницы священной книги, Сидел мой сын Петенька миленький, а ну плюнь каку, не бери в рот всякую труху, может ещё удастся склеить, подрисовать какие-нибудь каракули на худой конец, всё равно никто не разберёт, что там написано, сквозь слёзы рассуждала подруга, не замечая моего появления. А вот Петенька, заметил? Мама! радостно загласил сынок, методично вырывая слюнявыми ручонками следующую страницу. и запихивая в рот. Оглянувшись на меня, Алиса подскочила на месте. "Мамочки, пананочки, только не говори, что мне хана. Я сама знаю". Сначала объясни, как это могло случиться? Как? Как? Сама ж то ли не знаешь, как быстро этот серванец ползает и с помощью магии открывает все двери. Ему и защитный купол оказался нипочём, а я, как ни бьюсь, не могу туда проникнуть, чтоб Петеньку достать. И одного его оставить боюсь. Вот и решила, что пара страничек никому не нужные старые книженцы меньше изул. Это ты просвещённую книгу судиб? Нахмурилась я, представляя, какая взбучка нам светит от Винсента и целой толпы его мудрецов. Побледневшая подруга схватилась за живот. Ой, чтот я разволновалась. Вот и медвежатки принялись толкаться, и по ногам что-то потекло. Кажется, я рожаю. Сиди здесь и никуда не уходи. Я за подмогой. Подхватив Петеньку на руки, я опрямитью понеслась за Микаелем. Но в помещении, где ещё должен был проходить военный совет, творилось что-то невообразимое. Стоило открыть двери, как меня оглушил гомон радостных голосов. Мужчины ликовали, кричали и обнимались. Но понять, что происходит в этом безумии, не представлялось возможным. подлетевший Итон сгрёб на сына в крепкие объятия и горячо расцеловал Может, хотя бы ты объяснишь, что случилось? Пару минут назад пришли экстренные вести. С полей по телепатической связи никто не понял, что явилось тому причиной, но внезапно стираксы упали замертво. Наши люди продвигаются вглубь захваченных территорий. Там наблюдается та же картина. Кто-то уничтожил синезгунда. а нашему сыну не придётся всю жизнь с ним сражаться со всей любовью и тон прижал малыша к своей груди и именно в этот момент из его слюняво рта вывалился скомканный кусок первой страницы книги судеб с изображением того самого поверженного синезгунда а это ещё что такое заинтересовался подоспевший дядьушка Винс да так по сравнению с победой суши пустяки Наш сын съел пару страниц из книги судеб. Но раз злодей повержен, какое она теперь имеет значение, попыталась приподнести как-то помягче. Два брата переглянулись, переводя задумчивые взгляды с обрывков священной страницы на улыбающегося младенца. "Ты думаешь о том же, о чём и я?" спросил Винсент прежде чем зайтись в приступе заразительного смеха. Да если б я только знал, что сила этого злодея заключена в книге, я бы уже давно её целиком слопал, несмотря на размеры. А пророчество всё-таки сбылось, ми наш слюнявый сынишка настоящий спаситель, подытожил Итон, распираемый гордостью за проделки своего чада. Выхватив взглядом Николая, я сразу вспомнила, зачем пришла, пока меня не сбили с толку всеми этими новостями. Ах, да, чуть не забыла. У нас Алиса рожает. На ошарашенной физиономии будущего отца расплылась счастливая улыбка. Где? В светильнике, если она оттуда ещё не удрала. Это же Алиса, от неё всего можно ожидать, даже того, что она сама от себя не ожидает. И понеслось. Конец. Читала Татьяна Черничкина.